Глава 36. Следующим утром они все вернулись в благотворительный магазинчик. Фиона, отказавшись от привычного чая, сразу налила себе кофе и вскоре пила уже третью чашку. Ночью ей не удалось поспать ни минутки. Несмотря на страх и крепко сжатое самодельное оружие, никто зловеще не крался на цыпочках по коридору, не скрипели жутко половицы, да и дверную ручку никто угрожающе не дергал. Фиона сидела за столом вместе с неравнодушной Сью, которая потягивала чай и безостановочно уверяла ее, что все будет хорошо. Сью всегда была оптимисткой и рассуждала так. Раз эту ночь Фиона пережила, следовательно, бокал наполовину полон. То, что ее никто не убил, нужно отмечать как победу. Фиона же не могла взглянуть на ситуацию с позитивной стороны. Да, в эту одну ночь ее не убили, но ей бы хотелось так и оставаться неубитой, желательно до конца жизни, и никакие слова сью, ни капельки ее не успокаивали. Ничего не изменилось. Феона все еще была в списке убийцы. Руки не переставали дрожать, что бы она ни делала, куда бы их ни клала. А к этому еще добавлялось нервное возбуждение от кофеина. — Тебе надо как-то отвлечься, — предложила неравнодушная Сью. — Думай о хорошем. Отправься мысленно туда, где тебе хорошо. — Мне хорошо здесь, в Саутборне, с тобой, Саймоном Лебоном, Дейзи и нашим магазинчиком. — А, кстати, где Дейзи? Я знаю, что она всегда опаздывает, но не так же. Колокольчик над дверью мелодично звякнул, объявляя о первом покупателе. Женщина в стильном костюме, двубортном пиджаке, юбке и блузке вошла и улыбнулась им. Седые прямые волосы со стрижкой, удлиненный паш, были зачесаны на косой пробор. Неравнодушная Сью, поднявшись, уже собиралась поздороваться, как ее накрыло узнавание. Это была не покупательница. — Дейзи! — поперхнулась она. Фиона присмотрелась внимательнее. — Привет, команда! — поздоровалась Дейзи. Саймон Лебон, с самого утра чувствовавший себя крайне нехорошо, в основном из-за съеденной пачки залежавшихся печеней, поднял голову и без энтузиазма зарычал. Фионе требовалось отвлечься. И вот появился повод. Как или почему Дейзи от своих платьев в пол и неряшливых кудряшек перешла к деловому костюму и прическе с укладкой из салона — Оставалось только гадать. — Дейзи, я тебя не узнала. Что произошло? — Что? — Ничего. Неравнодушная Сью медленно обошла вокруг Дейзи, разглядывая ее новый наряд со всех ракурсов. — Выглядишь очень стильно. Рассказывай, что за важный повод. Новый ухажер? — Нет, нет. Никакого повода. Просто захотелось перемен. — Ну, я считаю, ты выглядишь изумительно. — похвалила Фиона, не заметив, как частичка счастья вернулась в ее затуманенную страхом голову. — Тебе очень идет. — Она права, — поддержала ее Сью. — Мне нравится. Дэйзи сделала себе чай и села к ним за стол. — Как корзинщик. Что с его спиной? — Утром ему стало лучше, — отхлебнув из своей кружки, ответила Сью. — Я предложила отвезти его домой. Но он сказал, что не сможет согнуться так, чтобы влезть в мою машинку. Я дала ему обезболивающего, и он решил пойти пешком. Но должна признать довольно медленно. Сказал, что так будет лучше для спины. Сомневаюсь, что Тревор сегодня доберется до магазина. — А как ты, Фиона? — спросила Дейзи. Признаться так же. Проблема-то никуда не делась. Просто надо вести себя осторожнее. Фиона не стала упоминать, что чем дальше она от корзинщика, тем ей лучше. Так она выставит себя неадекватным параноиком. Но Фиона нутром чувствовала, что что-то не так. И игнорировать это ощущение не могла. Неловкую тишину нарушила Дейзи. — Давайте продолжим расследование, — предложила она. — Хорошая идея, — согласилась Ю. — Что скажешь, Фиона? Фиона неловко заерзала на стуле. Надо признать, ей не хотелось ничего, разве что найти большой-большой валун и заползти под него, чтобы убийца ее не нашел. Она знала, что мудро будет позвонить детективу Финчер и попросить поместить ее в их убежище на ночь, но она не считала, что заслужила его. Если убийца остановил свой выбор на афионах Шарп из-за ее расследования... Тогда именно она виновата, что поставила их всех под угрозу. Фиона вздохнула. — Ну, ладно. Так хорошо, у меня появилась идея, — по деловому заявила Дейзи. Фиона со Сью пока не привыкли к новой версии Дейзи, такой решительной и уверенной. Вчера мне в голову пришла мысль. Мы должны понять, как убийца попадает внутрь. Об этом мы еще не думали. Новые данные могут открыть новые направления для расследования. Меня вдохновила серия главного подозреваемого. И тут Сью подскочила точно от удара током и щелкнула пальцами. Вот оно, твой новый стиль. Это же детектив Джейн Теннисон, правда же? Дейзи слегка покраснела. Что? Нет, не говори глупостей. Фиона, ну скажи, она оделась как Хелен Миррен из главного подозреваемого. Фиона окинула Дейзи взглядом с ног до головы. — Знаешь, думаю, ты права. Детектив Теннисон точь-в-точь. -точь. — Причем, ска, деловой костюм, ну точно она. Дейзи съежилась на стуле. — Не понимаю, о чем вы. — У тебя отлично вышло, Дейзи, — похвалила Фиона. — Слушайте, нельзя просто закрыть тему и сосредоточиться на том, как убийца пробирается в дома. Неравнодушная Сью тут же перестала улыбаться. — Да, разумеется, детектив Теннисон. Дейзи была уже красная, как помидор, то ли от смущения, то ли от гнева. Феоне постепенно становилось лучше. Попытки Дейзи скопировать их любимого персонажа вернули немного света ее омраченному разуму. — Давайте попробуем набросать какие-нибудь идеи. Кому бы вы открыли дверь и с радостью предложили войти? Составим список, подойдет кто угодно, а потом уже просеем тщательнее. — Погоди секунду! — Сью скрылась в подсобке. Погромыхав коробками, она появилась в дверном проеме со слегка поцарапанной белой маркерной доской, которую кто-то отдал в качестве пожертвования. Пара минут, повозившись с ножками и, наконец, установив ее прямо, хоть и кривовато, Сью схватила маркер и встала рядом, будто в телевикторине. Саймон Лебон приковылялся своей лежанке, не сдержав любопытства. В животе у него по-прежнему подозрительно урчало. «Викарию!» — первой предложила Фиона. Маркер заскрипел в руках Сью, записывающей слово вверху доски. «Продавщица Эйвен!» — выпалила Дейзи. «Они что, еще существуют?» «О да!» — подтвердила Дейзи. «Мою зовут Ким?» После этого предложения посыпались одно за другим. Доктору, проверяющему, который снимает показания со счетчиков. Слесарю, личному тренеру, художнику и декоратору, электрику, плотнику, сантехнику полицейскому, пожарному, грузчику, косметологу, финансовому советнику, свидетелям Иеговы, Камевые Жору. «Сборщику средств на благотворительность». Неравнодушная Сью едва за ними поспевала, а Маркер так и летал по доске. «Как насчет кого-то, кому очень нужно в туалет?» — предложила Дейзи. Фиона со Сью уставились на нее. «А что? Я как-то пустила прохожего в туалет. Он переминался с ноги на ногу, смотреть было больно. Нельзя пускать чужих людей в дом». Ужаснулась неравнодушная Сью. «Но тот мужчина был в отчаянном положении. Я уже боялась, что она описывает все вокруг». Они продолжали предлагать идеи, а Сью их записывать, пока на доске совсем не осталось места. Над дверью звякнул колокольчик. Все трое уже собрались подняться и переключиться в режим «продавец-покупатель», Но тут они увидели, что это всего лишь Софи. Для разнообразия, без своего обычного кейпа, но с покорно шаркающей позади Гейл. Софи улыбнулась так широко, как только могла, демонстрируя дорогие зубные коронки. «Доброе утро, дамы! У меня просто замечательные новости!» Фиона содрогнулась. Когда бы Софи не хвасталась хорошими новостями, для их магазинчика это всегда означало... Что-то плохое.